Зюсса сперва перевезли в крепость гоген и содержали там совсем не строго. Довольствие он получал за свой счет в достаточном количестве и по собственному вкусу. Ему разрешалось принимать посетителей и выписывать себе что угодно из одежды и домашние утвари. Он не злоупотреблял этими льготами и охотно подолгу бывал один. Тогда он шагал из угла в угол с довольным видом а иногда даже и с улыбкой, неблагозвучно напивая себе под нос, лукаво и мерно покачивая головой точно старой правоверной евреей. Ах, ах, хорошо и отрадно жить в покое и со стороны смотреть на происходящее. Кругом все суетятся, одни суетятся, чтобы окончательно смешать с грязью и потопить его, Он сам суетится, чтобы ускользнуть от них, выбраться на волю. Ну что ж, пускай хватает, пускай держит. Вот дурачье. Ведь они не знают, что тот, кто суетится, кого они ловят и кто пытается от них ускользнуть, вовсе не он сам. То прежний Зюс, неразумный, неискушенный Зюс, который ничему не научился ничего не познал. Истинный Зюс, новый Зюс, хо-хо. Он расхохотался злорадно и Тот теперь вне житейской суеты, тот недосягаем ни для каких герцогов, императоров, судей. Ввиду этого нелегко приходилось комиссии, созданной для расследования многочисленных злокозненных, вероломных, пагубных проступков и деяний Иозефа Зюса Опенгеймера, еврея и бывшего советника по финансам с приснами его. Состав Следственной комиссии был в высшей степени солидный. Во главе ее стоял тайный советник фон Гайсберг, брат генерала, по натуре человек ленивый, подходивший ко всему на свете с грубоватым цинизмом. Членами ее были тайный советник фон Флугг, Высохший, желчный, чманливый господин Исполненный ненависти и отвращения к евреям Профессора Гарпрехт и Шепф Государственные советники Фабер, Дан, Рент, Егер Усердные, честолюбивые чиновники среднего возраста Секретарями состояли асессор Бардили и актуарий Габблер Для комиссии не было вопроса о том, что Зюс совершил целый ряд преступлений, караемых смертью. Но вскоре выяснилось, что с чистой юридической точки зрения к нему придраться трудно. Главное осложнение заключалось в том, что он был не подсуден законом страны, ибо не состоял в ней на действительной службе и не был ее подданным. Исключительно в качестве частного лица, нося звание тайного советника по финансам, помогал он герцогу-советам. Если же состоявшие на действительной службе министры-советники и советники выполняли его пагубные замыслы, то государственными преступниками были они, а не он. Таким образом, комиссия погрязла в раскапывании бесчетных мелочей в надежде сколотить из них настоящее обвинение. Со следствием не торопились, растягивали его до бесконечности. Да и зачем бы судьи стали спешить? Так приятно было чувствовать себя членами столь ответственной комиссии. Все знакомые спрашивали, ну, что нового выведали в ИУ еврея? Ведь на них были обращены взоры всей швабской округи. А кроме того, участие в комиссии оплачивалось очень высоко сверх положенного жалования, разумеется, из конфискованного имущества обвиняемого. Усердным чиновникам среднего возраста эти дополнительные доходы были особенно кстати. Господа члены комиссии допрашивали Зюса то в одиночку, то на коллегиальных заседаниях, Ему было предъявлено обвинение в чеканке неполноценной монеты, в оскорблении величества и государственной измене. Профессору Гарпрехту, человеку честному и строго справедливому, убежденному в том, что Зюс хоть и прохвост, но невиновен с точки зрения законности, предел стремление возложить на евреи ответственность за проступки, за которые по справедливости должны платиться другие – А потому он вскоре отстранился от работы в комиссии, ограничиваясь экспертизой документов. Профессор шеп не замедлил последовать его примеру. Председатель комиссии тайный советник Гайсберг явился один к Зюсу, похвопал его по плечу, сказал с привычным своим грубоватым цинизмом, что ты портишь жизнь себе и людям, евреи. Так или иначе, придется тебе отправляться на повозке смертника прямо в ад. К чему же брать с собой такой груз? Лучше по-честному сознаться во всем. Зюс улыбнулся, ответил в тон, что выше виселицы все равно его не вздернут. Он дразнил неповоротливого простодушного грубияна, бросал ему приманку, а когда тот нацеливался ее схватить,